Лёшка вышел к кухне и увидел распоясанного Колю Рындина, крушащего толстые чурки здорового яка. Коля не спеша обернулся, забряцав двумя медалями, смахнул с подола гимнастёрки опилки. А, Землячок, жив, слава Господу, подавая руку произнёс он. А наши все тут, по лесу. И алексей донатович и яшкин и талгат и знаешь ишо какая радость то гриня хохлак из госпиталя вернулся да ну тут а тут а сейчас они все спят на утре притопали дак ты потом приходи повидаться обязательно ну а ты ты как коля да вот божьими молитвами жив помолчал